Леонид Поносенко. Повесть о трёх искушениях. «Сентябрь. Это навсегда». И пришел к тебе бог солнца, и дал в жены дочь свою. А за что тебе, раб недостойный, никогда не понять. Озарной лучик проколол желтизну листьев, коснулся лица. На ветвях, заглядывающих в распахнутое окно, светились другие лучики-паутинки. Они сонно двигались по саду, залетали в комнату. Да, седеет лето. Бартошин любил эту старую грушу. Что за сорт? В самом деле красавица, лесная красавица. Плоды огромные, сочные. В ту далекую осень они, студенты, отъедались после войны хлебом и грушами. Хлеба понемножку, А груш сколько душа желает душистых слаще мёда. Наверное, потому губы Марии были такими сладкими. Слаще мёда. А в самом деле, за что? За что Бог Солнца дал ему, демобилизованному лопоухому сержанту, Марию? Иван Никитич. Опять повторил в памяти шутливую молитву, которую с надрывом прочитал на их свадьбе Костя Ленёв и улыбнулся. Костя тоже приударял за Марией, но пока Ленёв носился с очередной идеей преобразования истории как науки, они в сентябре тихо-мирно поженились. На свадьбе их было пятеро. С Кривого Рога приехала мать Марии, Привезла два куска сала. С мировой скорбью на лице заявился Костя, но, выпив полбутылки степных цветов, подобрел душой и даже сочинил молитву, смешав в ней все мифы и верования народов мира. Катя, подружка Марии, сидела тихая, как мышь, испуганно поглядывала то на его ордена и медали, то на Марию. что-то представляла себе из семейной жизни и тут же заливалась мучительной краской стыда. Теща была усталая с дороги, но, в общем, довольная выбором дочери и поэтому умиротворенная. Она подолгу снимала кожуру с картошки, а сало брала самые тоненькие кусочки. При этом ее корявые пальцы напрягались. Спустя минуту-другую Кусочек непонятно каким образом возвращался на тарелку обратно. Ближе к вечеру Катя вдруг пискнула «Морька!» Он так охотно потянулся к Марии, что звякнули ордена. Катю опять бросила в жар, а мать заулыбалась. Губы жены таяли под его напористыми губами, и бывшего разведчика даже качнула. Поплыл под ногами затоптанный пол, Сдвинулись стены старенького общежития. Бартошин покачал головой. Тридцать лет прошло с той осени, а не забылось. Нет? «Слушай, Мария», — сказал он, — «а почему Бог Солнца?» «Ну, Костя, помнишь тогда? Он тебя дочерью Солнца назвал». «Какой еще Костя?» — удивилась жена. «Когда женились?» На свадьбе. А ты и забыл. В голосе жены прозвучала укоризна, а глаза, наоборот, заулыбались. Я же не всегда такая была, понял? К чему это ты? Она подошла, сняла косынку. Золотая ты моя, прошептал Иван Никитич, глядя на седые волосы жены. Как он мог забыть? Конечно же, дочь солнца, золотоголовая Мария, который в пятидесятые годы любовался весь их пединститут. У Марии младшей, родившейся в пятьдесят третьем, волосы пошли в него русые. Мария шутила тогда, «Ты мне всю породу испортил». Он виновато привлек жену к себе. Как быстро ушла молодость! И как безжалостно обирает она людей, Уходя от них, цвет волос и блеск глаз, Тайную прохладу кожи и упругость губ. Все забирает, все дары свои. Справедливо ли это? Иван Никитич вздохнул. Может, и справедливо, Потому что осень жизни приносит свои дары. Прежде всего ясность ума и понимание, что суета есть суета, как ее ни назови. Хлопнула калитка. На пороге веранды мелькнуло цветастое платье Мироновны. Соседка зашла к Вартошиным, как бы денег занять. На самом деле хотелось, конечно, другого. Посмотреть на двор, на дом соседский, на Никитича, на Марию его. Странная она. «Всю жизнь возле швейной машинки просидела, а то даже гордая. Слово лишнего не вытянешь. Ну да ладно, я и сама все увижу. Главное, надо узнать, что с прошлой пятницы изменилось. Жизнь-то вытекает, как вода из дырявой бочки, а там и дно. А на дне всегда самое интересное». Мироновна вошла в комнату, и сразу же сфотографировала глазами лица соседей. Не завелась ли, не дай бог, в доме какая напасть? Она сперва всегда на лице поселяется. Напасть, и Мироновна знала за человеком тьму. Они за ним, говорила, вместе с тенью уходят Особенно за выпившими мужиками. Правда, Никитич не пьет. Но это ровным счетом ничего не значит. Сегодня в рот не берет, а завтра, смотри, уже запойный. Разведданные доставила, — улыбнулся Бартошин, кивая соседке. Он любил при случае ввернуть в разговор военное словечко. — Так точно, все при мне, — подтвердила Мироновна. Квартирантка вчера в Москву ездила. По радио, небось, всего не расскажут. И заспешила, даже задрожала от напряжения, пропускает через себя жизнь, как турбина электростанции пропускает бешеный поток воды. Поначалу Мироновна ничего нового не узнала. Затем Мария не удержалась, похвасталась. Виталий завтра приезжает. Первый отпуск. Младший сын Бартошиных уже год работал судьей в Харькове, Оставили после юридического. Виталий собирался жениться и в письме сообщил, что приедет с Полиной, невестой, чтобы познакомить с родителями. Об этом Мария соседке все-таки не сказала. «Радость -то — Радость-то какая, — всполошилась Мироновна. — Приготовиться вам надо, э -э закупиться, раз такое дело у других попрошу. — А чего хотела попросить? — на свою голову спросил Иван Никитич. Нет, — Нет-нет, теперь не надо, — засобиралась соседка. Рублей тридцать думала перехватить. Квартирантка сапоги из Москвы привезла. Югославские. Ей, оказывается, жмут, а мне в самый раз. — Найдется у нас, Мироновна, не уходи. Мария пошла в соседнюю комнату за деньгами. Иван Никитич вдруг без всякой видимой причины погрустнел. А тут и жена на пороге. В глазах недоумение. «Вань, ты деньги брал?» Мироновна насторожилась. «Брал», — сказал Бартошин и достал из-за шкафа аккуратный желтый чемоданчик. «Вот, купил». «Там только семь рублей осталось», — напомнила жена. «За один чемоданчик сто рублей?» «Сто тридцать пять», — уточнил Иван Никитич. «Это телескоп, Мария». «Алькор называется. Помнишь, я хотел купить, еще когда Виталий в школу ходил». «О, Господи!» — прошептала Мироновна, предчувствуя скандал. «Такие деньги!» Мария глянула в ее сторону, понимающе улыбнулась. «В сентябре звезды близкие», — объяснил смущенный Иван Никитич. «Телескоп, говоришь?» Мария открыла чемоданчик, потрогала приборы. Потом глянула на соседку, засмеялась. «Ничего, до пенсии доживем». И пояснила Мироновне, «Если человеку в радость, чего ж не купить? Мы микроскоп купим, если в радость». Скучно стало Мироновне. Шла домой и жалела, жалела соседей. Как слепые живут, Повернуться к солнцу лицом и улыбаются. Они думают, что без тени живут. Друг на друга дышат, а чего дышать-то? Ведь тень она всех догонит и накроет, когда надо. Это в молодости ее не видишь, не замечаешь, А потом и не хочешь, обрастаешь, обрастаешь тенью. «Вон то сорви, на верхушке!» — попросила Мария. Бартушин поднял палку, подвел рогачик под черенок, повернул. Яблоко глухо стукнулось о землю. Мария подобрала его, вытерла, положила в корзину. «Поданку», — считал Иван Никитич, — «к столу не подают». «Напомни, пожалуйста, вечером надо мясо сварить». Жена стояла против солнца, выпрямившись, опустив перемазанные помидорной ботвой руки. Бартошину стало совестно. Телескоп десять лет ждал, мог еще месяц-другой подождать. Надо было кофту Марии купить, махировую. Скоро осень, задождит, задует, поясница опять начнет донимать. «Почему вечером?» — не в спросил он. «Вареников налепим», — сказала Мария. «Или забыл уже, как вы с Виталиком заказывали». «Мамочка в воскресенье, мамочка только не с сыром». Бартошин собрался рассказать, как они раз сами, мужики, лепили вареники с капустой. Мария тогда в больнице лежала. Налепили они с Виталиком, а вареники разварились. Получились щи. Открыл Иван Никитич рот. Да так и застыл, потому что в небе что-то затрещало. Так рвется материя. И в помидорные кусты, чуть не сбив Марию, рухнул человек. Мария испуганно отступила. Человек в комбинезоне не мог освободиться от чего-то большого и белого. Парашют или дельтаплан со дела отметил про себя Бартушин и поспешил к незнакомцу. Помог ему выбраться из лямок, поддержал. когда тот, постановая, стал выпрямляться. — У вас лицо в крови! — охнула Мария. — Это помидоры, — сказал человек и улыбнулся, пряча боль. — Весь огород вам порушил. — Да нет же кровь! — встревожилась Мария. — Идемте быстрее в дом! Иван Никитич подал раненому воды, а когда тот умылся, прижег ему ссадины йодом. На самую глубокую, возле брови, Пришлось положить тампон, прижав его полоской лейкопластыря. В соревнование поинтересовался Бартошин, кивнув в сторону амуниции гостя. Нет. Раненый помедлил с ответом. Он внимательно разглядывал бывшего учителя. Скорее, экспериментальный полет с научной целью. Теперь Иван Никитич понял, что громадные белые лепестки — которые Мария положила у порога, ничто иное, как крылья. Грязные в земле и ботве великолепные крылья. «Простерни!» — попросил Иван Никитич жену и спросил у незнакомца. «Если, конечно, можно?» «Можно!» — кивнул тот. «Если марию васильевну не затруднит». «Откуда он знает имя отчества жены?» — удивился Бартошин, Но виду не подал. «Лучше с мылом», — добавил незнакомец, — «без порошка. У вас очень едкие порошки, а там органика». «Это вас?» Которая Мария не заметила, кольнула слух Бартошина, как знак какого-то отмежевания. «Что хотел сказать этим гость? Что он из Москвы? Так они сами, считай, в черте города живут». «Да и не похож он на пижона». «Всё равно», — сказал незнакомец, — «как бы самому себе. «Всё равно придётся вмешаться в вашу память. Крылья, факт падения, облик — всё это придётся стереть. Поэтому будем откровенны. Я, собственно, не человек». Иван Никитич нахмурился «Зачем вы нас морочите?» Он покачал головой. «Мы пожилые люди, но кое в чем разбираемся. Я в прошлом педагог». Иван Никитич перебил его странный гость. «Вы не пожилые, вы золотые люди. И в моих словах нет никакого обмана или розыгрыша. Я действительно сотрудник ГИДЗа в ранге посланца». Мария в недоумении выпрямилась. Она по частям стирала крылья в большой миске. «Гидз – это галактический институт добра и зла», – пояснил незнакомец. «Посланец – нечто вроде должности. Я работаю в секторе активного добра. Разумеется, я не человек, это временная биоформа. Однако сущность моя и моих собратьев вполне материальна». Так что никакой мистики. — Странно, — прошептал Бартошин. — Галактический институт, секторы. Может, вы начитались фантастики? — Да нет же, досадливо, — досадливо сказал посланец. — Просто вы мне понравились. Я пролистал вашу память, и вы понравились мне еще больше. — Вы не шутите? — спросила Мария. С ее опущенных рук падали хлопья пены. От работы из-под косынки выбилось прядь седых волос. «Ничуть», — твердо сказал посланец и присел к столу. Теперь стало видно, что он ниже среднего роста, тщедушный. Рыжеватые волосы и ссадины на лице делали его похожим на упрямого, своенравного мальчишку. «Я из-за вас упал», — посланец потрогал подпухший нос. «Засмотрелся на ваши души, когда пролетал. Красивые они у вас. А крылья новые, не привыкли еще ко мне. Раз я из-за вас оказался на земле, то почему бы не наградить вас?» «Ну ведь нам ничего не надо», — растерянно сказал Иван Никитич и посмотрел на жену. «Мы ничего не просили». Телескоп Ваня купил. Маша уже замужем, квартиру они получили. Мария, поверив гостю, вслух перебирала то, что раньше было желанным. — Нет, кажется, все есть. Что еще надо? — Угощайтесь яблоками, — предложил Бартушин, — или грушами. — А то у нас какие-то странные разговоры идут, а вы все-таки с дороги. «Вы не поняли меня», — сказал посланец и надкусил большую лесную красавицу. «Я не сказочный джин который может отремонтировать квартиру или достать билеты в театр. Вы славные люди, поэтому я верну вам молодость, только и всего». «Что он такое говорит?» — Мария рассмеялась, махнула рукой. «Я крылья во дворе развешу». Или не надо? Лучше не надо, подтвердил посланец. Они сами впитают воду. А говорю я о том, Мария Васильевна, что вас с Иваном Никитичем до сих пор согревает чувство, которое объединило вас в далеком пятьдесят втором. Тот сентябрьский свет еще жив. Я видел его сегодня, когда заглядывал в ваши души. Помните? Посланец привстал и, вытянув руку над столом, точь-в-точь, точь, будто Костя Ленев, прочитал. «И пришел к тебе бог солнца и дал в жены дочь свою. А за что?» «Не надо!» — голос Марии прервался. «Прошу вас, зачем вы трогаете чужое?» «Я хочу вернуть вам пятьдесят второй год», — ответил посланец. Вы красиво прожили жизнь и заслуживаете награды. Кожа обретет упругость, куда и подеваются морщины, а волосы вновь засияют золотом, как у настоящей дочери солнца. Дети вас поймут. Единственное, надо будет переехать куда-нибудь, чтобы не пугать людей и не вызвать кривотоков. «Ты слышишь, Ваня?» — схлипнула Мария. «Это похоже на сказку!» У Бартошина на миг поплыла под ногами земля. Оттуда, из тридцатилетнего далека, потянулась к нему золотоголовая первокурсница. Губы ее, пахнущие вином и грушами, таяли под его напористыми губами. Колючий орден, затепившись за платье, вонзался в тело. Он тогда не почувствовал, а Маша не сказала И летела, летела в открытое окно паутина бабьего лета. Застила глаза. Иван Никитич даже зажмурился, чтобы не показать, что с ним происходит. Хрипло напомнил. Завтра Виталий приезжает. «Вот видите», — обрадовалась Мария, — «не с руки нам за молодостью гоняться». «Дети, конечно, поймут». Заговорил тихо Бартошин. «Умом поймут, а сердцем вряд ли привыкнут. Родители-ровесники. Чудно это. Непонятно. Природа во всем соответствии любит. Зачем же ее ломать?» Мария благодарно глянула на мужа, смахнула слезы. «Видать, хороший вы человек, хоть и существо неземное, — сказала она посланцу — Тот в знак согласия кивнул рыжей головой. «И верю я всему вами сказанному, потому что, когда крылья стирала, поняла, живые они, теплые. Но вот подарка вашего, хоть он и царский, не хочу». Мария замолчала, отвернулась к окну. В саду уже погас свет дня. «Оставьте нам наш сентябрь», — сказала она. «Вы, может, не поймёте, но в нём тоже есть радости». «Вон уже одна спешит, радость-то!» — забеспокоился Иван Никитич, увидев на улице Мироновну. «Не вовремя как». «Я вас охраню», — сказал посланец, не глядя в окно. «Она не войдёт в дом». Солнце и село, — Но какой-то последний лучик запутался в траве, лёг на тропинку и тут же стрельнул Мироновне в глаза, весело и жёлто. Она наклонилась и ахнула. По утрамбованной тропинке катилось массивное золотое кольцо. Мироновна присела от страха, вдруг кто ещё увидит, и бросилась догонять неожиданную добычу. Кольцо прокатилось мимо дома Бартошиных и, подпрыгивая на неровностях почвы, помчалось еще быстрее. «Там же бурьяны! Пропадет!» — похолодела Мироновна. Она протянула руки и в отчаянном порыве бросилась на землю. Кольцо юркнуло в заросли лопухов и крапивы, засветилось там, заиграло. Мироновна оглянулась по сторонам и решительно ступила в крапиву. «Может, переночуете у нас?» — спросил Иван Никитич гостя. «Завтра дети приедут, накроем стол, будем и вам рады». «Надо спешить», — покачал головой посланец. Он взял свои крылья, осмотрел их, легко проскользнул в лямки. «Проводите меня в сад», — попросил, — «и не обижайтесь, пожалуйста. Я хотел как лучше». «За что обижаться?» — удивилась Мария. Это мы вам все планы нарушили. Теперь чего доброго, отругают вас в институте. Они вышли в сад. «Отойдите немножко в сторону», — попросил их посланец. Они отошли. Крылья вдруг распрямились, зашелестели, замерцали в неверном свете первых звезд. «Мне здесь долго жить», — сказал маленький рыжий пришелец. «Я буду помнить вас». Совет вам, да любовь. Крылья взмахнули, забились, загудели. В следующий миг гость исчез. В темном небе над садом мелькнула и пропала тень. Бартушины долго молча стояли, Чувствуя, как собирается ночная прохлада. На окраине поселка простучала и стихла электричка. Взошла... луна. — Что же ты, Ваня? — улыбнулась Мария. — Деньги на телескоп потратил, а посмотреть не даешь. Вон какие звезды крупные. — Пойдем в дом, — обрадовался Иван Никитич. — Я пока инструкцию почитаю, да телескоп соберу, а ты мясо на варенике сваришь. Он бережно привлек жену к себе. В лунном свете незнакома и молода Серебрились ее волосы.